Матфей, глава 27, стихи с 27 по 30. Напрасна попытка восстановить ход суда над Иисусом. Расположить события в хронологическом порядке, опираясь на повествования евангелистов. Они весьма противоречивы во многих пунктах. Матфей и Маркс считают, что Синедрион два раза совещался по делу Иисуса. Лука рассказывает о двух рассмотрениях дела Пилатом, отмечает участие самого Ирода. Иоанн сообщает, что сначала Иисуса привели к первосвященнику Анне, здесь Петр отрекся от учителя, и только после этого его отвели к первосвященнику Каиафе. Многократный допрос просто не умещается в узкие временные рамки, ночь и утро до полудня, хотя евангелисты пытаются сделать это, вечером Иисуса схватили, а на другой день после полудня его уже казнили. Из этого следует что авторы описания страданий Христа не были знакомы с действительными событиями, если таковые имели место, и более того, их не очень интересует подлинность происходившего, они концентрируют внимание на теологическом и политическом содержании излагаемых событий. Так освещается эпизод с разбойником Варравой, когда вместо очевидного преступника осуждают невиновного Иисуса. Поводом для его осуждения стал не политический мотив, Он даже не защищался при аресте, сам Пилат не смог найти состава преступления, и таким образом римские власти знали, что христианское движение не преследует политических целей и не представляет опасности для Римской империи. В конечном итоге единственным виновником смерти Иисуса становится иудейский Синедрион. Здесь прослеживаются отношения, существовавшие между христианами и иудаистами. Апогеем повествования евангелистов о страданиях, да и всей жизни Иисуса, является эпизод распятия на кресте. Евангелисты толкуют смерти Иисуса как искупление грехов всего рода человеческого. Сын Божий принял смерть на кресте как обыкновенный грешный человек, но тем самым он и возвысил людей. Вдоволь посмеявшись над Иисусом, воины правителя сняли с него багреницу, одели в старые одежды, они взвалили на его плечи крест и повели на Голгофу лобное место, чтобы там распять его. Вместе с Иисусом к Голгофе привели двух разбойников, которых также должны были казнить. Шествие сопровождалось большой толпой народа. Женщины плакали и рыдали о нем. Иисус обратился к ним со словами «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Так Иисус еще раз предсказал приход страшного суда. Воины дали ему уксуса, смешанного с желчью, но и Иисус, отведав, отказался выпить его. Потом его распяли. Рядом с ним были распяты разбойники, один по правую руку, другой по левую. Воины делили между собою одежду Иисуса, бросая жребий. На кресте, по приказу Пилата, были написаны следующие слова. «Сей есть Иисус, царь иудейский». Вокруг стоял народ. Многие осыпали Христа насмешками и оскорблениями. Они кричали ему, что если он действительно Сын Божий, то пусть спасет сам себя, тогда ему поверят. Первосвященники, книжники и старейшины посмеивались и говорили, «Других спасал» а себя самого не может спасти. Воины также принялись издеваться над Иисусом, предлагая ему выпить уксуса. Иисус на все насмешки ответил, — Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Один из распятых злодеев злословил Иисуса, говоря, что если он Мессия, то пусть спасет себя и их. Другой разбойник увещевал первого прекратить злословие. Он попросил Иисуса вспомнить о нем, когда придет его царство. И Иисус пообещал, что тот окажется в раю. Под крестом стояли мать Иисуса и его любимый ученик Иоанн. Когда Иисус увидел и кто обратился к ученику, прося позаботиться о его матери. Ученик взял Марию к себе в дом. Матфей, глава 27, стихи с 31 по 44 марк глава 15, стихи с двадцатого по тридцать второй лука глава двадцать стихи с двадцать шестого по сорок третий